Планета Аристократия. Столица королевства Тюдоров Минц. Таверна Алая Королева. «Еще пиво!» Рыцарь громогласно позвал трактирщика. «Много пива!» «Если ты хочешь напиться, Роланд, выбирай можжевелову настойку или кьянти!» Посоветовал ему в ответ монах Ново-Иезуит, сидевший напротив. Его прозвали Ржавым из-за огненно-рыжих волос на плешивой голове. Монах, давнишний друг благородного рыцаря, с неодобрением смотрел на поникшего и наполовину пьяного товарища. «К дьяволу Кьянте!» Вновь громогласно провозгласил благородный рыцарь, осоловевшим взором окидывает тщедушного монаха, друга детства. В свое время отец его служил синишалем в замке отца Роланда. Сейчас сутулая фигура напротив, Корпевшая над какими-то книгами и иллюстрированными брошюрами, В беспорядке разбросанными среди блюд и кружек, Вызывала в нем лишь раздражение. Все пропало. Неужели ты это не понимаешь? Оставалось лишь напиться вдрызг. Скорее бы какая-нибудь война или пограничная стычка. Тогда в бой с обнаженным мечом. Может, тогда осуждено будет мне сгинуть. Пасть в схватке. Все лучше, чем осознавать свою беспомощность. Произнеся такую длинную тираду, Роланд в конце громко и грубо рыгнул, ставя им точку. Монах с кислой миной встретил дородную тетку, сноровисто поставившую на стол две литровые кружки пива, после чего спросил снова, вот уже в который раз. Ты точно уверен, что его величество сказал именно так и никак иначе? Залогом вашего брака с принцессой послужит голова дракона? Истинно так. И это слышали все в зале? Еще бы! Рыцарь не удержался и еще раз громогласно рыгнул, на что монах досадливо поморщился. Будто бы ему неизвестно, что драконы все перебиты на корню. Пожаловался после глотка пива Роланд, на что монах задумчиво ответил. Это не совсем так, мой друг. Поясни, потребовал рыцарь, поднимая и о столешницу пивной кружкой. Монах внимательно посмотрел на своего друга. Тот был наполовину пьян. Следовало ли из этого, что он наполовину трезв? Вздохнув, монах начал объяснять, в надежде, что затуманенные мозги благородного рыцаря в состоянии понять и принять сказанное. Понимаешь, Роланд? Его Величество согласен обменять руку принцессы на голову дракона. Но он ведь не уточнил, какого дракона. Где и как ты его найдешь и убьешь, никак не оговаривалось. Главное, чтобы у тебя имелось в наличии голова чудовища. Роланд пожал плечами. А о чем тут говорить? Все прекрасно знают, что последнюю выверну насадил на копье Георгий Кровавый лет эдак сто назад. Или 150. А если нам поискать драконов в иных местах. Монах развернул богатый иллюстрированный путеводитель, тычи в него пальцем испачканным в чернилах. Смотри, когда началась великая экспансия, и со старушки Земли во все уголки вселенной полетели звездолюты, первой официальной колонией стала наша планета, названная Аристократией. По многим параметрам она оказалась практически планетой-близнецом Земли. После незначительного терраформирования мы заселили планету. Флору и фауну импортировали с Земли, попутно разбавив фауну планеты некоторыми видами биомехов, по старой памяти прозванными драконами и выверными, Особо клыкастых и летучих. Роланд не совсем понятно прокомментировал сказанный монахом и хрипло рассмеялся, при этом продолжая внимательно слушать рыжеволосого монаха. «Да, которых достаточно, ваше рыцарское братье быстро истребило». Монах перевернул страницы, тыкая вновь пальцем в текст. Следующими колониями Земли стали четыре планеты – Кахаи, Геката, Гадем, она же Железяка, и Джуб. Джуб и Железяка нас не интересуют. На Железяке до сих пор не могут разобраться с взбесившимися андроидами. Джуб представляет собой планету Рудник, планету Тюрьму. На Гекате нашли жизнь, но после трагедии с Ровером она до сих пор на карантине. А вот планета Кахая... Монах достал другую книгу. Толстую, богато иллюстрированную, погребенную под пучками зеленого лука, сельдерея и редиски. Кахая оказалась обитаема. Жизнь на планете оказалась очень разнообразной, хоть и совсем не похожа на земную. Там имеются даже аборигены. Двуногие гуманоиды очень похожи на людей. Но оставим местное население. Нас интересует местная фауна. Смотри. Монах нашел нужную страницу и явил ее Роланду. Там на весь разворот красовалась иллюстрация, при виде которой вся хмель мгновенно выветрилась из головы рыцаря. Это так называемый дракон Юп-Юп. Гроза и страх джунглей Кахаи. Смотри, прозван он так неспроста. Рептилия ста метров в длину, с шипастым хвостом, кожистыми крыльями и клыкастой башкой. Она, как и полагается добропорядочным драконом, умеет летать и плеваться огнем. Роланд выхватил из рук монаха книгу, не замечая, как локтем смахнул на пол кружку полную пенного пива. Глиняный сосуд с грохотом разбился, разбрасывая черепки в стороны, словно шрапнель. Монах с удовлетворением смотрел на загоревшегося надежды друга. Въезд на планету не совсем свободный. Но все равно попасть туда тебе, скорее всего, удастся. Немного денег, нужные связи, и вот ты летишь в охотничью экспедицию на Кахае. Раз его величество не уточнил, как и где ты добудешь голову дракона, ты это сделаешь на планете Кахае. Я читал, тамошние охотники следопыта следопыты не любят этих тварей. Заручишься поддержкой парочки местных охотников и опля, сообща, вы завалите дракона. Не знаю, возможно, понадобится для этого гладкоствольная артиллерия. И принцесса твоя. Роланд слушал монаха в полуха. Его воображение занимала картинка в книге. Настоящий дракон. Где-то там, далеко на другой планете, обитал живой дракон, которого можно убить. Надежда, умершая в душе рыцаря, вновь словно птица Феникс возродилась. Отбрасывая книгу, Роланд полез через стол обниматься с монахом. «Друг, ты спасаешь меня!» С восторгом он вскричал, грубовато облапив друга детства. «Как мне тебя отблагодарить?» «Изыди! Станешь королем, сделаешь папой, и будем квиты!» Вопил тот, безуспешно отбиваясь от сильных объятий рыцаря. «Только не забудь!» Одеться тебе придется в путешествии подобающе. О доспехах и мече с копьем придется позабыть. Да, и манерам стоит немного подучиться. Нравы там в космосе совсем иные. Но тут я тоже могу тебе помочь. Ты молодец. Из тебя выйдет отличный папа, клянусь. Рыцарь наконец отпустил друга. Кьянти, хозяюшка. Нам есть, что сегодня нам отпраздновать. Я хочу выпить сейчас за своего лучшего друга и свою невесту Елену Прекрасноликуа.